Глава девятнадцатая. Гон. Стая мутантов обрушилась на нас с трех сторон одновременно. Это выглядело как в каком-нибудь голливудском фильме про эльфов, когда петошек земли, удерживаемый горсткой светлых героев, захлестывает безбрежное море орков и чудовищ. И, как и герои фэнтезийных фильмов, мы активно использовали в битве мощную магию огня. По крайней мере, так, наверняка, должно было казаться со стороны. Над гребнем холма, на который мы недавно поднимались, показались огромные уродливые головы с выпученными глазами. Перевалив через гребень, четыре здоровенных слонопатама затопали вниз по склону, свирепо взревывая на ходу и размахивая недоразвитыми ручонками. За ними неторопливо шагал мозголом погонщик. направивший свои живые танки прямо на наш отряд. В неподвижном воздухе внезапно родилась ослепительная горизонтальная молния с оглушительным треском врезавшаяся одному из слонопотамов в сизый бок. Его огромные тупые собратья в панике шарахнулись от ослепительного электрического взрыва, но направление не изменили и скорости не сбросили. Пораженный мощным разрядом, мутант споткнулся, неловко развернулся на месте, передернул ручками крылышками, задрал башку, собираясь обиженно взриветь, и тут же ему прямо в раскрытую пасть ударила вторая молния, вертикальная, еще больше первой. Пережить этого добивающего удара уродливому цыпленку-переростку не удалось. Пошатнувшись, он со всей дури полетел в чахлую траву. Там, где только что стоял слонопатам, на земле осталось большое обожженное пятно. Молния пронзила тело мутанта на вылет и вышла через ноги по дороге, видимо, поджарив ему все внутренности. Сектор обстрела Патагенача заполнили кабаны. Ни разу не видел такой грандиозной стаи. Матерый сталкер выкашивал диких свиней целыми рядами. Однако все новые и новые, искаженные от ярости рыло, выныривали из кустов, карабкались на завалы из трупов своих собратьев, поскальзывались в лужах крови, яростно визжали и хрипели, стремясь непременно добраться до нас и вонзить свои кривые клыки в наши тела. За их спинами на безопасном расстоянии расхаживали мозголомы, корректируя действия ментальных рабов. С моей стороны наступали дохлые собаки, видомые чернобыльскими львами. Их было столько, что я невольно почувствовал дрожь в коленках. Мечиной похоже собрал сегодня зверье со всей зоны. Я лупил по ним короткими очередями, стараясь, чтобы каждая пуля находила себе мясо. Патагенович два дал мне еще два картриджа с боеприпасами, как у них назывались магазины, по пятьдесят патронов каждый. Но перед тем серо-черным морем поджарых четвероногих тел, которые сейчас захлестывала подножия нашего холма, это были слезы, а не боезапас. Одному мне такие собачьи полчища не сдержать однозначно. Алёнушка, Витёк и Хабанера метались вокруг нас. Им страшно хотелось подраться, но для рукопашной враг был еще далеко. Слева снова мелькнула ослепительная вспышка. Пришельцы из другого мира активно работали пробойниками по более серьезному противнику. Им сейчас было не до нас, потагеначим. Нужно было продержаться до тех пор, пока для борьбы с собаками и кабанами не высвободится более мощное оружие. Краем глаза я зацепил массивную тушу, несущуюся прямо на меня. Один слонопатам все-таки прорвался. Мать твою на полном серьезе! А пробойники, насколько я помнил, требуют несколько секунд для накопления нового заряда, поэтому больше никто по нему пока не стрелял. Кажется, дело пахнет керосином. Небольшая молния треснула возле разогнавшегося как бык на корриде слонопатама, но он даже не обратил на нее внимания, только отмахнулся на бегу одной из ручек, словно от назойливой осы. У кого-то из пришельцев сдали нервы. Похоже, пробойники все-таки могут сработать сразу же после предыдущего выстрела, но тогда разряд получится слабым, вроде этого. Чтобы вызвать гигантскую молнию, способную поджарить слонопатама, нужно временно конденсацию мощного заряда, а времени у нас сейчас нет. Я уже начал разворачиваться всем корпусом влево, чтобы угостить нашего нового приятеля граната из подствола. Когда подпустив монстра поближе, в дело вступила Динка. Молодейшая девочка, не забыла про сорок метров, не стала зря расходовать заряды. Однако и выдержка же у моей подруги обзавидуешься. Каждый бы женщине такая выдержка, все мужики были бы однолюбами. Ну или почти все, не знаю, я бы точно был. Динка сильнее сжала рукоять гравитата. И в том месте, где у нормального пистолета находится ствол, воздух поплыл, словно над разогретым асфальтом в жаркий день. Долю секунды казалось, что выстрелить ей не удалось. Кроме этого воздушного шевеления совершенно ничто не указывало на то, что гравитация работала. Не было никаких характерных звуков, не было пламени, не было вообще никаких признаков выстрела. Однако разогнавшийся слонопатам внезапно споткнулся, будто налетел на невидимое препятствие. Прямо перед его уродливой головой колыхнулся вдруг полупрозрачный невесомый занавес, сплетенный из темных нитей. Огромный мутант грудью влетел в этот занавес, всем телом разрывая несуществующие нити гравитационного поля, и неожиданно его морда... Чудовищная пародия на человеческое лицо резко исказилась, пошла волнами, словно физиономия диктора на экране неисправного телевизора, поплыла в разные стороны. Раздался душераздирающий хрязк, и голова монстра разорвалась на несколько кусков, словно внутри нее сработала бомба с часовым механизмом. Обезглавленное тело, понемногу утормаживаясь, по инерции сделала еще несколько шагов вперед и едва не сбила с ног патогена Ч-2. Тот брезгливо отпихнул его в сторону, и две огромные лапы, увенчанные непропорционально маленьким телом с обрубком шеи наверху, завалились на склон холма, подергивая в агонии атрофированными ручками-крылышками. Несмотря на солидную тяжесть гравитата, При выстреле он не породил абсолютно никакой отдачи, либо отдача была настолько незначительной, что даже Динка легко сумела ее погасить. Видимо, он тоже работал на каких-то иных физических принципах, нежели огнестрельное оружие. Честно говоря, я вообще не представляю, при помощи чего можно создавать на расстоянии до сорока метров область искаженной гравитации. Ясно только, что энергии он при этом жрет не меньше, чем Гаусс. Потому что в рукоять гравитату борода два вставил точно такой же портативный элемент питания огромной мощности, какой торчал в наших спатогено чемгаубицах. Между собой пришельцы называли этот элемент итаком. Мозголом, который вел слонопатама в бой и растерял весь свой отряд, неуклюже развернулся и поковылял вверх по склону, стремясь поскорее исчезнуть из нашего поля зрения. Никто не стал стрелять ему в спину. Сейчас у нас были дела поважнее. Я снова развернулся к своим собакам, с неудовольствием обнаружив, что за время моего отсутствия они здорово сократили расстояние. Мой модернизированный Хопфул яростно залаял, передразнивая неумолчный лай и завывание десятков собачьих глоток. Теперь, когда твари подобрались ближе, сдерживать их было гораздо тяжелее — Зато после разгрома слонопатамов я мог рассчитывать на помощь ребят из другого мира. И спустя несколько мгновений они подключились к бойне. Кривая извилистая молния пала с небес на одного из чернобыльцев. Чернобыльский лев двухнедельный щенок по сравнению со слонопатамом, поэтому разряда такой же силы, что всего лишь оглушил и ошарашил двуногую гору мышц и жира. С лихвой хватило на то, чтобы испепелить четвероногого вожака стаи дохлых собак. Мне не было видно, но, по-моему, от него не осталось даже трупа. Лишь горячая зола, взблескивая на солнце, полетела по ветру. Некоторые дохлые собаки, потеряв ментальную связь с вожаком, начали останавливаться, вертеться на месте, неуверенно рыскать по сторонам. Идти на смертельный штурм самостоятельно и по доброй воли им совсем не хотелось. Впрочем, изредка отдельные дезертиры внезапно подхватывались и снова вливались в ряды атакующих. Контроль над ними перехватывали другие чернобыльцы. За собаками контролеров не было. Сами, обладая мощным даром внушения, чернобыльские псы не подчинялись командам мозголомов. Видимо, их вел в бой лично Мечиной. многократно превосходивший чернобыльцев по ментальной силе. А вот в арьергарде кабанов прогуливалось несколько человекообразных фигур в черных балахонах и с непомерно раздутыми головами. Именно на эти головы и обрушались ручные молнии Потагенача два. Как только один из мозголомов упал на землю, убитый наповал электрическим током, остальные тут же бросились в рассыпную. Трусливые твари! И тут же дрогнули и смешались ряды атакующих кабанов. Впрочем, припять кабаны гораздо более тупые создания, чем дохлые собаки, поэтому они ошалело продолжали переть вперед, даже лишившись ментальных командиров. Собака, в которую я прицелился, внезапно замерла в прыжке, словно мгновенно вмёрзла в невидимую глубь льда. дрогнула всем телом и разлетелась на куски, забрызгав кровью и внутренностями скальющихся подружек. Еще двух собак, оказавшихся рядом, разметала в разные стороны с такой силой, что одна с трудом поднялась с земли, пошатываясь, словно пьяная, а вторая не сумела подняться вовсе, хотя судорожно била передними лапами. Похоже, гравитационный удар переломил ей хребет. Я бросил беглый взгляд в сторону. Динка, держа на вытянутых руках ходящий ходуном гравитат, готовилась к следующему выстрелу. «Молодец, девочка!» «Сзади!» — заорал я, внезапно ощутив, как мой собственный хребет словно продрало ледяным наждаком. К нам явно приближалась еще одна большая группа тварей. «По сторонам смотрите!» Стрелок едва успел снова развернуться к вершине холма, когда через нее перехлестнула и устремилась вниз по склону волна свиномразий. Омерзительно бормоча, стрекача и похрипывая, причудливые твари, напоминающие набитые мусором пластиковые мешки на четырех крабиных ногах, летели прямо на нас, словно адская кавалерия. Медлительный мозголом, руководивший слонопатами. К этому времени успел подняться почти до вершины. Он панически заверещал, взмахнул руками, но остановить полчище хитиновой саранчи не сумел. Мрази сбили его с ног и в какие-то доли секунды растоптали, вбили во влажную землю, разорвали ему живот острыми копытами. В первых рядах кавалерии начали вспыхивать ослепительные молнии, крошась виномрази в капусту. Один из флангов наступающих тварей внезапно взорвался фейерверком из кусков зазубренных ног, выпученных глаз разного размера и черной крови. Против резко меняющейся гравитации не мог выстоять даже хитиновый панцирь. Однако ошалелом тащящихся на нас мутантов было слишком много, даже для чудесного оружия из другого мира. Нам удалось замедлить продвижение монстров, вот только они все равно по немного сжимали кольцо вокруг участка холма, который мы защищали. Масголомы по одному начали возвращаться к своей брошенной армии. Видимо, ужас перед всемогущим меченым оказался сильнее страха перед оспепеляющими молниями. Не сомневаюсь, что хозяин зоны при желании мог устроить им что-нибудь похуже смерти. Кабаны сразу оживились и стали атаковать более организованно. С моей стороны дела складывались получше. Молнии успели выбить несколько чернобыльцев, в результате чего в стане их слепых рабов воцарился настоящий хаос. Лишившиеся хозяев собаки метались у подножия, путаясь под ногами у тех, кто еще не утратил желание штурмовать холм. Однако, если бы меня спросили, как я расцениваю наши шансы уцелеть в этом побоище, я устало попросил бы спрашивающего не валять дурака. Твари оказалось неимоверно много, и у меня не было уверенности, что если нам удастся перебить эти полчища, то им на подмогу не придут новые. Меченный все-таки всерьез перепугался, что нас могут забрать в другой мир, куда он уже не сумеет дотянуться. Такой расклад его явно не устраивал. Ему по зарез требовалось отомстить, пусть даже не изысканно, как он наверняка задумывал вначале, а просто разорвав нас на куски лапами мутантов зоны. При помощи цели указателя, цепка захватывающего выбранную мишень, я отстрелил еще троих чернобыльских львов. Утяжеленные крупнокалиберные боеприпасы, вылетавшие из ствола попащенной гаубицы с неимоверной скоростью, били этих тварей за милую душу, словно из хорошей снайперки, наворачивая их на пулю от груди до хвоста, как фарш на шнек мясорубки, посеяв тем самым еще большее смятие в вредах противника. Я понемногу сместился чуть влево, чтобы время от времени помогать динке крушить наступающих свиномразей. Основная опасность нам сейчас грозила именно с этого фланга. Мрази яростно наседали, и вскоре их авангард уже свирепо бормотал на разные голоса метрах в десяти от нас. Изломы и монстера радостно врезались в наступающую у толпу, разбрасывая в разные стороны оторванные конечности. Динка тоже неистово ворвала уродов в клочья на отмаш с лево на право и справа налево. Но по застывшему лицу подруги я понял, что заряда у нее подходит к концу. Я как раз вбил в свою винтовку последний картридж с патронами, вполне сознавая, что такими темпами этого надолго не хватит. Электрические молнии сверкали над полем боя все реже и реже. Машинки господ пришельцев тоже по немного выдыхались. Похоже, тут нам и конец пришел. Как там в русских былинах. Тут отважным воинам и славу поют. Динка на мгновение замешкалась со своим гравитатом. То ли у нее закончился энергетический итак, то ли случилась осечка, хотя какая к черту может быть осечка у гравитационного оружия, когда прямо на нее выпрыгнула здоровенная мразь и взмахнула перед ее лицом смертоносными передними ногами, напоминающими гигантские сабли. «Гурберан!» выкрикнула свиномраз, ошалела и в разнобой ворочая выпученными хамелеонидами глазами. Харабут, тот глаз, что побольше, кстати, стоит денег, не сказать, чтобы хороших, но вполне реальных. Не знаю, что уж там ученые с ними делают и почему непременно с теми, что побольше, но покупают исправно и в любых количествах. У скотины, напавшей на мою подругу, денежный глаз был совершенно огромным. Думаю, мне за такой двойную цену дали бы. Именно в этот драгоценный глаз, мгновенно развернувшись всем корпусом, я и всадил свинцовый подарок из Гаусса. Разумеется, драгоценность лопнула, обрызгав динку. Зато свиноморозе славное оружие стрелка, в которое я уже почти влюбился, снесло половину черепа, и мутировавшая скотина рухнула замертво. разбрасывая страшные передние конечности в десяти сантиметрах от ног моей подруги. Однако отвлечьшееся на эту тварь я оставил без внимания свой фланг, с которого тоже прорывались свирепые мутанты. И глаза Динки, широко распухнувшиеся в неописуемом ужасе, подсказали мне, что спасая подругу, я, кажется, пожертвовал собой. Хотя честно признаю, с идеей такой не было. Я просто действовал на автомате, на рефлексах. «Куланс Росконор!» — рявкнули у меня над духом. Я начал разворачиваться обратно, уже понимая, что меня застигли врасплох, что длинный ствол тяжелой гаусс-винтовки описывает слишком широкую дугу, что для того, чтобы обрушить на голову сталкеру уже занесенные хитиновые сабли, требуется гораздо меньше времени, чем для того, чтобы развернуться, поймать в прицел вплотную придвинувшуюся свиномразь и выжать спуск». Тем не менее смертельного удара все не было, а когда я повернулся наконец, понял почему. За моей спиной застыла огромная свиномразь, почти такая же здоровая, как та, которая только что пыталась напасть на Динку. Передние ноги у нее уже были занесены для страшного удара, все как полагается. Крючки на этих лапах оказались такого размера, что без особого труда рассекли бы меня сверху до низу. Вот только тварь не спешила наносить удар, точнее нанести его ей очень хотелось. Об этом свидетельствовали нервные юрзанги свиномрази и ее натужное пыхтение. Однако что-то не позволяло ей этого. Невидимая сила удерживала смертоносные конечности мутанта в задранном состоянии и не давала им обрушиться мне на плечи. И как мразь не давила вниз? Как ни старалась вновь обрести власть на собственном телом, ничего у нее не получалось. О, как! А ведь Меченный похоже совсем не хочет, чтобы нас прямо тут и растерзали. Пугает, пугает. А сам придерживает своих тварей, чтобы они ни на роком ни не причинили нам вреда. Эта тактика мне уже была знакома по вчерашним событиям. Натравить на людей зверь ё. заставить потратить все боеприпасы, а потом прислать за ними доверенных лиц из пьедесталовцев и взять тепленькими и безоружными. Ах ты шублеудок! То есть это все я, разумеется, подумал уже потом, после того как в упор влепил свиномразе заряд в середину груди и навсегда оборвал ее тягостную борьбу с самой собой. Я был готов интенсивно продолжать отстрел падальщиков зоны до последнего патрона. Однако летевшая на меня с воздетыми клинками очередная свиномрась вдруг поперхнулась своим бессмысленным бормотанием, и ее со страшной силой швырнуло влево, словно кто-то ей врезал по ребрам гигантским невидимым молотом. Шкура ее треснула, и когда она, перевернувшись пару раз, замерла на склоне холма, Я увидел, что в баку у нее внушительная круглая рана, из которой ленивыми толчками вытекает темная кровь. Я не знал, кто мог и издали обстрелять свиномразь с направления перпендикулярного тому, в котором вели огонь мы. Единственной версией было то, что наши в баре сталки раснулись раньше времени, вооружились вооруженьки и отправились нам на выручку, подоспев очень вовремя. Вокруг зажужжали пули, и атакующие нас мутанты начали падать с обнадеживающей регулярностью. Часть тварей тут же бросилась на утек, словно массированный обстрел со стороны соседних холмов стал для них долгожданным сигналом к отступлению. Когда головы последних мозголомов от прямых попаданий разлетелись в дребезги, словно гнилые арбузы, практически все кабаны обратились в паническое бегство. За ними последовали свиномрази, их пастухи скрывались за гребнем холма, но похоже, это не стало препятствием для невидимых стрелков, и все погонщики коробообразных тварей тоже оказались перебиты. Немного дольше держались дохлые собаки, однако еще несколько молний, убивших дюжен упсов, окончательно рассеяли их ряды. Когда стало ясно, что жалкие остатки чудовищной армии больше интересуются собственным спасением, чем нами, мы все разом повернулись друг к другу, образовав почти правильный круг. Я поймал в прицел бороду. Патагенович один недвусмысленно направил ствол на Патагеновича два. Что ж, я так понимаю, что просить воздать за по-хорошему бессмысленно. С невообразимой печалью в голосе проговорил борода два, держа руки на клавиатуре пробойника. Впрочем, если он не полный осталоп, а он определенно не полный осталоп, то должен был понять, чем все закончится еще в тот момент, когда отдавал нам оружие. Но выхода у него действительно не было. Либо вот такая патовая ситуация. Либо лавина зверя, которая сметла бы их двоих вместе со всем их чудооружием и изломами. Стрелок глухо рыкнул в ответ, типа нет, даже не надейтесь. Девочка, убери гравитат, попросил борода два. Если ты выстрелишь с такой дистанции, тебя ведь тоже размажет. Очень хорошо, холодно сказала Динка. Хорошо, что такая дистанция. Значит, и ты не сможешь ударить по мне из пробойника. «Иначе и тебя поджарит, говнюк!» «Если ты еще пытаешься играть в героя, — проговорил я, — и надеешься, что успеешь отдать Аленушке команду раньше, чем я тебя продырявлю, то рекомендую вспомнить, что за нами еще вооруженные друзья, которые только что рассеяли мутантов. С нами ты еще можешь сыграть в ничью, но им вы точно проиграете. Вас слишком мало». И они прикончат вас раньше, чем до них доберутся и злобы. Ладно, покорно произнес борода. Этот этап гонок вы выиграли, господа. Давайте договариваться. Давайте попробуем. Агрессивно сказал я. Разбежимся мирно, предложил борода два. Вы к периметру, мы в обратную сторону к точке прокола. Идет? Нет, отрезал стрелок. Не идет. Это чтобы вы тайком двинулись за нами и перестреляли в спины. У меня нет других вариантов, признался Борода два. Осталось только положить друг друга прямо здесь. Давайте по счету три. Кто набьет больше противников? Раз, два. У меня есть, заявил Папаша. Сейчас мы все вместе идем к периметру и пересекаем его. У бара Шти, где будет слишком много вооруженных свидетелей, чтобы нам беспрепятственно резать друг друга, мы отдаем вам оружие, и вы возвращаетесь в зону к своей точке прокола. Без предельничать в Чернобыле четыре нам не дадут, так что за свою безопасность можете не волноваться. Не пойдет. Покачал головой борода. Даже не касаясь того, что выход за периметр и возвращение сюда для нас дополнительный риск. Где гарантия, что вы не закопаете нас по дороге? У вас больше стволов, чем у нас. Мое слово сталкера, угрюмо проговорил стрелок. Чего стоит твое слово, мечиной? Я уже убедился. А я тебе ничего раньше и не обещал. Вспыхнул Папаша. Я дам слово. Внезапно влез патоген Оч один. Клянусь бусей. Что все будет так, как обрисовал этот фрукт, которого вы зовете меченым, а мы стрелком. Я прослежу, даже если на самом деле у него в отношении вас другие планы. Патагенич два несколько мгновений подливо вглядывался в своего двойника, а потом убрал руки с пробойника. Эй, предостерегающе окликнул его Борода два, не спуская с меня глаз. Да пошел ты. Патогеночджва тоже не спускал внимательных глаз со своего близнеца. Что в вашей реальности Буси еще жив? Живее всех живых, заверил его мой приятель. Дожидается меня в Питере. А в вашей что? Нет. Кажется, теперь я начинаю понимать Эдика. Пробормотал Патогеночдж из другого мира. Почему он вдруг дернул к вам за дочерью? позабыв про все на свете. Он решительно зачехлил пульт управления пробойником и сунул его за пояс. «Расслабься, борода, все будет нормально. Я себя хорошо знаю. У меня есть принципы. Этот хренов байкер не даст нас закопать, раз поклялся. Расслабься, говорю. Нестандартс нас головы снимет», — с сожалением проговорил борода, не убирая руки с пульта. Мы не можем вернуться безмеченного. Есть такое слово – форс мажор. Патагенитч два пожал плечами. Ты можешь предложить другой вариант разбежаться без стрельбы? Вдвоем нам против них действительно не выстоять, даже с изломами. Или у тебя есть контрпредложение? Борода два нехотя опустил пробойник. Ладно, проговорил он. Банкуйте, раз у вас шесть тузов в колоде. Мы всей командой двинулись к вершине холма, чтобы подать сигнал нашим. Слушай, а Буся это подруга или собака? Поинтересовался я у Патагеночи на ходу. Чем это ты и так дорожишь? Ни разу не рассказывал. Мотоцикл, сказал Патагеночи. Слушай, не лезь ко мне с этим, ладно? Замазали, согласился я. Когда мой приятель говорит таким тоном, лучше к нему действительно не лезть. Стоп, вдруг сказал стрелок, и тут же без перерыва заорал: ложись! Мы все попадали там, где стояли, даже Динке не понадобилось отдельное приглашение. В чем дело? Я подполз к Папаше и попытался заглянуть через гребень холма, туда, куда он смотрел. С его места уже было видно, что происходит внизу. Это не друзья, по грибальному голосом проговорил стрелок. Это пьедестал.